Глава в о с е м н а д ц а т а Эринии. Два часа спустя Персифона приехала в больницу вместе с с и в и л о й Её с н е д а л а слишком сильная тревога, чтобы оставаться вдали. Не то чтобы она не доверяла целительным силам Аполлона, но никак не могла отделаться от ощущения, что что-то пойдёт не так и случится катастрофа. Она это чувствовала. За ней собиралась почти осязаемая тьма, набирая скорость, глубину и вес. Достаточно ли исцелиться Лекса к тому времени, как они отключат ее от аппарата? Не вмешается ли Аид? Что случится, когда он узнает о ее сделке с Аполлоном? Посчитает ли он ее решение предательством? От чувства вины ее тошнило, голова кружилась, И, направляясь к лифту вместе с с е в и л о й она беспокоилась, что у нее случится новый приступ панической атаки. Богиня задалась вопросом, чувствует ли Оракул ее смятение, особенно когда та взглянула на нее. Вместо этого Севилла спросила, «Ты это сделала?» Персифона не подняла глаз на Оракула. Она смотрела на красные цифры, сменяющие друг друга от этажа к этажу. Да. «Что ты предложила взамен?» Она надеялась сохранить свою сделку втайне как можно дольше, потому что не хотела знать, что ее подруга на самом деле думала о ее выборе. Время. п е р с е ф о н е еще предстояло понять, на что она согласилась, когда Аполлон потребует ее внимания, но чувство тревоги уже пронизывало ее до костей. Все последние часы после возвращения из больницы Она размышляла над условиями их соглашения. Богиня была уверена, что что-то упустила, и то, когда Аполлон попросит ее сделать что-то, от чего она не сможет отказаться, было лишь вопросом времени. «Если Лекса будет жить, это того стоит», — подумала она. Она надеялась. Когда они доехали до второго этажа, Джейсон уже был там. Он сидел с закрытыми глазами, на все том же деревянном стуле, который неизменно занимал с момента происшествия с Лексой. Он шевельнулся, когда они подошли, и посмотрел на них. «Привет!» — Персифона постаралась смягчить тон. «Как ты?» Джейсон пожал плечами. Белки его глаз стали желтыми, кожа мертвенно-бледной. «Когда нам что-нибудь сообщат?» — спросила с е в и л а «Они планируют отключить ее от аппарата жизнеобеспечения в 9 часов». Его голос звучал глухо. Персифона с Сивилой обменялись взглядами. Джейсон наклонился вперед и рьяно потер лицо, прежде чем встать. «Я схожу за кофе». Он пошел по коридору, и Персифона смотрела ему вслед, пока парень не скрылся из виду. Неудивительно, что смертные умоляли Аида вернуть их возлюбленных. Угроза смерти отбирала больше, чем одну жизнь. От этой мысли на глазах у нее проступили слезы. Как она должна управлять царством, причиняющим столько боли, приносящим живущим столько страданий? «Он не знает, ведь так?» — уточнила Севилла. Персифона покачала головой. «Он по-прежнему думал, что сегодня потеряет Лексу. Никто не должен знать». Пусть они думают, что это чудо». Девушки присели в ожидании. Джейсон вернулся со стаканом дымящегося кофе и сел рядом с ними. Они не разговаривали, и Персифона была этому рада. Ее мысли были так лихорадочны, что она была неспособна сосредоточиться на чем-то одном. Чем дольше длилось молчание, тем больше в ней росла тревога. Начали пребывать родственники Лексы. Вскоре их повели в палату побольше, куда перевели Лексу. Ближе всех к ней были родители, потом Джейсон, после него тети, дяди и друзья из ее родной Ионии. Каждый человек в комнате подходил к ней и прощался, держа за руку или целуя в лицо. Когда очередь дошла до Персифоны, она подняла руку Лексы и прикоснулась губами к ее холодной коже. «Пожалуйста, очнись!» — обратилась она не к кому-то, а к магии Аполлона. И, к удивлению п е р с е ф о н ы Лекса сжала ее руку. Она подняла глаза и встретилась взглядом с Джейсоном, но по выражению его лица поняла, он не увидел, что только что произошло. «Она сжала мою руку!» — голос п е р с е ф о н ы прозвучал высоко и непривычно для нее самой. но она и с п ы т а л а прилив адреналина. «Что?» Джейсон опустил взгляд на Лексу и схватил ее за другую руку. «Лекса! Лекса, детка! Если ты меня слышишь, сожми мою руку!» После этого вокруг началась суматоха. Всех, кроме родителей Лексы, попросили выйти из палаты, чтобы врачи проверили ее жизненные показатели. Некоторое время спустя отец Лексы вышел в зал ожидания и рассказал всем, что за последние двенадцать часов ее тело оправилось достаточно, чтобы самостоятельно поддерживать свою жизнедеятельность. «Это чудо!» — воскликнул он со слезами на глазах. «Чудо!» У п е р с е ф о н ы тоже увлажнились глаза. Все тело задрожало. Ее жертва была не напрасна. Лекса вернулась. «Ты это сделала!» — прошептала с и в и л а И девушки обнялись. Только тогда Персифона заметила, что Джейсон стоит отдельно от всех. Немного поколебавшись, она подошла к нему. «Ты в порядке?» — спросила она. «Ага», — ответил Джейсон. Он всхлипнул, вытирая глаза. Спустя мгновение он обнял ее, шумно выдохнув. «Спасибо, п е р с е ф о н а Его выражение благодарности... казалось неуместным с учетом того, что сделала п е р с е ф о н а так что вместо ответа она просто молча обняла его в ответ. Они задержались в зале ожидания еще ненадолго, болтая и смеясь. Все чувствовали себя странно, но обнадеженно, словно солнцу все еще удавалось светить сквозь плотные черные облака. В какой-то момент п е р с е ф о н а решила, что ей пора ускользнуть. Ей нужно было принять душ и поспать несколько часов. Она попрощалась с Джейсоном, Севиллой и семьей Лексы и ушла. Стоило лишь богине выйти на улицу, как у нее встали волосы на затылке, и ужасающее шипение привлекло ее внимание к небу, где парили три женщины, широко расправив кожистые крылья. Их конечности были мертвенно-белыми, и тела обвивали черные змеи. Черные, как смоль, волосы реяли в воздухе, словно они плыли под водой. Голову каждой венчала корона из толстых зубцов, напоминающих черные лезвия. Это были Иринии, богини мести, являвшиеся тому, кто нарушил божественный закон. Персифона, дочь Диметры. Они говорили в унисон, и х голоса отдавались у нее в голове змеиным шипением. «Черт! Ты нарушила священный закон подземного царства и должна понести за это наказание!» Ее охватила дрожь от страха. Ей и в голову не приходило, что она может быть наказана тремя богинями за свое решение помочь Лекси. Вдруг у нее под ногами заскользили змеи. п е р с е ф о н а подпрыгнула. «О, нет! Черт, черт, черт!» Она попыталась выскочить из центра змеиного круга, но они тут же обвили ее, скользнув вверх по ногам к ее животу и плечам. Их чешуя была скользкой и жесткой, и они скрутили ее словно веревки. Едва слышный шепот достиг ее ушей. «Наказать! Наказать! Наказать!» А потом одна из змей вонзила клыки ей в плечо. Персифона закричала. Боль была острой, яд обжигал. Она вдруг застыла, крик будто застрял у нее в горле, а ноги отказались ей повиноваться. Она попыталась сдвинуться с места, но упала, больно ударившись об асфальт. Ее тело словно разрывалось на части, но внезапно вокруг стало темно, и она почувствовала, что падает. Она оказалась на полу вне ночи. К ее удивлению, рядом с ней лицом вниз упал Аполлон. Бог застонал, перекатившись на спину. К п е р с е ф о н е вернулась способность двигать руками и ногами, но стоило лишь ей приподняться, как она увидела Аида, нависшего над ней словно грозовая туча. В его глазах была неприкрытая ярость, и у нее появилось ощущение, будто он живьем снимает с нее кожу. Она никогда не испытывала страха, стоя перед ним, даже после того, как опубликовала свою статью об Аполлоне. Но сейчас внутри у нее все похолодело. Так вот, каково это — предстать перед Аидом, властелином подземного царства, судьей и карателем. «Чертовы Эринии!» — Аполлон встал, отряхиваясь. Персифона бросила взгляд на Бога, который только сейчас заметил Аида. «Знаешь, Аид, ты мог бы использовать что-нибудь посовременнее для восстановления естественного порядка. Я бы предпочел, чтобы меня унес мускулистый мужчина, а не три у богинь альбиносов со змеями». «Мне казалось, мы с тобой заключили сделку, Аполлон», — выдавил Аид. Персифона поразилась, как ее любовнику удавалось выглядеть таким спокойным и в то же время наполнять свой голос тихой яростью. Она чувствовала ее в воздухе и у себя на коже, отчего вся покрылась мурашками. «Ты имеешь в виду сделку, по которой я держусь подальше от твоей богини в обмен на услугу?» Аид ничего не ответил. Аполлон знал условия сделки. «Я вообще-то именно это и делал. Вот только твоя маленькая любовница заявилась к Эроту, требуя помочь ей». «Должен отметить, я в этот момент как раз принимал ванну». «Нет, не должен», — прошипела Персифона. «Она весьма убедительна, когда злится», — продолжил он, не обратив на нее внимания. «Магия отлично помогает». Аполлону не было нужды произносить последнюю фразу. Аид знал, что происходит, когда она злится. Она теряет контроль. «Ты не говорил, что она богиня?» «Неудивительно, что ты сразу в нее вцепился». «Почему все об этом говорят?» — спросила она себя. Я не смог отказать ей в просьбе, когда она наставила острые, как бритва шипы, на мои гениталии. п е р с е ф о н у чуть не стошнило, но, покосившись на Аида, она заметила, что, несмотря на гнев, омрачающее его лицо, он, казалось, испытал чувство гордости. «В общем, мы заключили сделку. контракт как ты бы это назвал глаза аида потемнели она попросила меня исцелить ее подружку а в обмен пообещала стать моей компаньонкой из твоих уст это звучит просто мерзко а п о л л о н рявкнула персифона мерзко все что вылетает из твоего рта имеет сексуальный подтекст да ничего подобного еще как хватит Голос Аида хлестнул, словно плеть, и, взглянув на него, п е р с е ф о н а увидела в его глазах огонь. И хотя Аид обратился к Аполлону, он не сводил с нее взгляда. Ей показалось, будто он снимает с нее слой за слоем, обнажая настоящий первобытный страх, что она ощущала внутри. «Если ты больше не нуждаешься в моей богине, я бы хотел перекинуться с ней парой слов. Наедине». «Она вся в т в о ё м распоряжении», — ответил а п о л о н которому хватило ума испариться, больше ничего не добавив. Персифона стояла неподвижно, уставившись на Аида. Тишина вне ночи была практически осязаемой. Она легла ей на плечи тяжелым грузом и давила на уши. Когда раздался его голос, сжигая тишину, он обещал боль. Она уже чувствовала, как разбивается ее сердце. «Что ты сделала?» «Я спасла Лексу». «Ты и правда так думаешь?» В нем бурлил гнев. Его чары испарялись с завитками дыма. Она никогда еще не видела, как он теряет контроль над своей магией. «Она могла умереть!» «Она сама выбрала смерть!» — зарычал Аид, нависая над ней. Его чары полностью сошли, и он предстал перед ней в божественном облике. Он заполнял собой комнату, словно адское пекло, распространяя свой жар с клубящимся гневом, с языками пламени в глазах. И вместо того, чтобы отнестись к ее желанию с уважением, ты решила вмешаться, и все потому, что ты боишься боли. «Да, я боюсь боли», — огрызнулась она. Ты будешь насмехаться надо мной, как насмехаешься над всеми смертными? Здесь с р а в н е н и е н е у м е с т н о Смертным, по крайней мере, хватает смелости посмотреть правде в глаза. Она вздрогнула. Ее гнев вспыхнул с новой силой. А вместе с ним все ее тело п р о н з и л а жгучая боль от шипов, пробившихся сквозь ее кожу. п е р с е ф о н а Он потянулся к ней, но она отшатнулась. Движение причинило ей боль. и она шумно втянула воздух, стиснув зубы. «Если бы тебе было не все равно, ты был бы рядом. Я был рядом. Ты ни разу не ходил со мной в больницу, где мне приходилось смотреть, как моя лучшая подруга лежит, не подавая признаков жизни. Ты ни разу не стоял рядом, когда я держала ее руку. Ты мог сказать мне, когда там появится т а н а т а с Ты мог дать мне понять, что она... Сама выбрала смерть. Но ты ничего этого не сделал. Ты скрыл от меня все, словно это какая-то чертова тайна. Тебя не было рядом. В первый раз с того момента, как ее швырнули ему под ноги Эринии, Аид выглядел ошарашенным и немного растерявшимся. Я не знал, что нужен тебе там. «Как ты мог быть не нужен?» В ее голосе зазвучала нота печали, которую она не смогла скрыть. Меня обычно мало кто хочет видеть в больнице п е р с е ф о н а И это твое оправдание? А какое оправдание у тебя? Ты никогда не говорила мне. Я и не должна говорить тебе, что ты нужен мне рядом, когда моя подруга умирает. А ты ведешь себя так, словно это, так же естественно, как дышать. Потому что смерть — «Всегда была моим существованием», — рявкнул он с нарастающим раздражением. «Это твоя проблема. Ты так долго был Богом смерти, что забыл, каково это на самом деле. Знать, что ты вот-вот кого-то потеряешь. Вместо этого ты только и делаешь, что осуждаешь смертных за страх перед твоим царством, страх перед смертью, страх потерять того, кого они любят». Ее и саму удивили слова, слетевшие с ее губ. По правде говоря, она не осознавала, насколько злится до самого этого момента. «Так ты злилась на меня», — произнес он. «И снова, вместо того, чтобы прийти ко мне, решила наказать меня, попросив помощи у Аполлона». Он произнес имя Бога с нескрываемой ненавистью. «Я не пыталась наказать тебя». Я решила пойти к Аполлону, потому что больше не могла ожидать помощи от себя. Аид прищурил глаза. «После всего того, что я сделал, чтобы защитить тебя от него». «Я тебя об этом не просила», — огрызнулась она. «Нет, полагаю, не просила. Ты никогда не принимаешь мою помощь, особенно когда это не то, что ты хочешь услышать». В его голосе было столько горечи, что она вздрогнула. Это нечестно. Разве? Я предложил тебе Эгиду, но ты настояла на том, что тебе не нужна охрана, и при этом к тебе постоянно пристают по дороге на работу. Ты крайне редко соглашаешься ездить с Антонием, да и сейчас делаешь это только потому, что боишься задеть его чувства. И теперь, когда я предлагаю успокоение, когда я пытаюсь понять твои страдания из-за Лексы, этого недостаточно. «Успокоение?» — взорвалась она. «Какое успокоение? Когда я пришла к тебе, умоляя спасти Лексу, ты решил дать мне погоревать. Что я должна была делать? Отойти и смотреть, как она умирает, зная, что я могла бы это предотвратить?» «Да!» — прошепел Аид. «Именно это ты и должна была делать. Ты не стоишь выше закона моего царства п е р с е ф о н а Это и так было очевидно. За ней явились Эринии. «Я не понимаю, почему ее смерть имеет такое значение. Ты бываешь в подземном царстве каждый день. Ты бы виделась с Лексой здесь!» «Потому что это не то же самое!» — рявкнула она. «И как это понимать?» п е р с е ф о н а пронзила его свирепым взглядом, скрестив руки на груди. Как она должна была ему объяснить? Лекса была ее первой подругой, самой близкой, и стоило лишь ей подумать, что жизнь стала налаживаться, она встретила Аида, из-за которого все сошло с орбиты. Лекса оставалась единственным, что связывало ее со старой жизнью. И теперь Аид хотел отобрать и ее? Это вело к настоящей проблеме, и п е р с е ф о н е было больно говорить об этом. потому что она должна была признаться в самом большом своем страхе. «Что будет, если мы с тобой?» Она сделала паузу, не решаясь произнести эти слова. «Если Мойры решат расплести нити нашего будущего? Я не хочу настолько потерять себя в тебе, настолько привязаться к подземному царству, что не смогу потом жить дальше». Аид сузил глаза, но когда заговорил, Его голос звучал опустошённо. «Я начинаю думать, что ты, возможно, не хочешь этих отношений». От этих слов её грудь будто сдавила. «Я говорю не об этом, а о чём тогда ты говоришь?» Богиня пожала плечами и впервые за это время почувствовала, как на глаза у неё наворачиваются слёзы. «Я не знаю, просто...» «Именно тогда, когда я на самом деле начинала понимать, кто я, пришел ты и все разрушил. Я не знаю, кем мне быть. Я не знаю, чего хочешь», — закончил он за нее. «Это не так», — возразила она. «Я хочу быть с тобой. Я люблю». «Не говори, что любишь меня», — снова перебил он. «Я не могу слышать это сейчас». Молчание, которое последовало за его словами, усилило ее отчаяние. п е р с е ф о н а почувствовала, как слезы текут у нее по щекам, и смахнула их. «Я думала, ты любишь меня», — прошептала она. «Люблю», — ответил он, опустив взгляд. «Но думаю, что заблуждался». «Заблуждался в чем?» «В том, чего хотели Мойры», — с горечью произнес он. Я так долго ждал тебя, что проигнорировал тот факт, что они редко плетут счастливую развязку. Ты не можешь и правда так думать. И тем не менее я так думаю. И ты уже совсем скоро узнаешь, почему». Аид восстановил свои чары и поправил галстук. Его глаза не отражали никаких эмоций. Как он смог так быстро восстановиться, в то время как у нее внутри как будто не было живого места. Затем, словно он только что не прожег дыру в ее сердце, ее настигли его последние слова, ледяные и западающие в душу. «Ты должна знать, что твои действия приговорили Лексу к судьбе, которая хуже смерти».